Глава 5 «Господи, как же вы! Мне все дороги!» Обреченно выдохнув, посмотрел я в темное небо. Времени на сон даже с учетом отмененной утренней тренировки оставалось всего пару часов, и каждая отнятая минута сейчас воспринималась как оскорбление. «Господин Артур, что мне сказать гостю?» Предупредительный слуга поместья, встретивший меня прямо на воротах, выглядел показательно свежо и бодро. Лишь чуть покрасневшие глаза выдавали проведенную без ночь. Ну да, явившегося ко мне гостя просто так не выгонишь, поэтому меня тут со вчерашнего вечера ждут. Сказать, что он мне здесь и сейчас совсем не нужен. Примерно так в приличном виде выглядел подсказанный внутренним голосом ответ. Но я сдержался, не озвучил, хотя и хотелось. «Пять минут, Томми!» Ответил я и, заскрипев как старый дед, быстрым шагом направился к беревшему поодаль в предрассветном сумраке корпусу усадьбы. Когда зашел в комнату, соряна заполошно вскочила с кресла, не непонимающе осматриваясь вокруг. Девушка была полностью одета и явно заснула, ожидая меня. Сморгнув мутную пелену сна, она, наконец, сфокусировала на мне взгляд и испуганно ойкнула. Ну да, видок тот еще, грязь и кровь. Последний немного, но на белых вставках комбинезона заметно ярко и кричаще. Моментально сбросив останки сонливости, Заряна подбежала ближе, но я успокаивающе поднял руку. «Все нормально, царапина!» И еще раз отмахнувшись, направился в ванную. «Костюм спортивный напечатай, пожалуйста!» Быстро приняв контрастный душ, оценил повреждения. Ничего серьезного, просто глубокая царапина на скуле. Уже на выходе из леса рассадил озвенящую от сухости острую ветку. Был настолько усталым, что смотрел кино из красных мушек перед глазами и не думал ни о чем, кроме следующего шага. Обмотавшись полотенцем и выскочив из ванной комнаты, вынес с собой и выданную Андре форму. Запихнул ее в сканер, выбрал в меню пункт «Сохранить копию», чтобы распечатать после новый костюм, но практически мгновенно увидел оповещение. «Сканируемые предметы одежды являются собственностью армии Российской Конфедерации. Копирование невозможно. Неожиданно. Зорь, ее постирать и высушить надо, желательно к обеду». Достал я из принтера грязный костюм. Зоряна несколько удивилась, но кивнула без комментариев. Все же она из протектората, где стирка вещей вместо переработки с печатью новых вполне привычное дело. Когда девушка деликатно отвернулась, я переоделся и направился в холл. Думаю, гость ждет меня там. Не ошибся. Весетер, ожидавший всю ночь, при моем появлении явно заволновался и даже поднялся, нервно сжимая и разжимая кулаки. Я только вздохнул. Но вот нужен он мне сейчас сильно. Но за ворота не отправить приличия не позволяют. А если пойти спать и заставить дальше ждать, будет выглядеть совершенно ненужной издевкой». Неправильно это, как мне кажется. «Здорово!» Поздоровался я по-свойски и тяжко присел, почти свалился на диван. Несмотря на постепенно возвращающиеся силы и бодрящий душ, усталость все же дает о себе знать. «Здорово, как там тебя?» Добавил мысленно. «Помню только фамилию, а имя вот забыл совсем. Тоже на «а», что-то вроде Андрей или Артем, но могу ошибаться. «Здравствуй!» Чуть дрогнувшим голосом произнес визитер, присаживаясь. Устроился на краешке дивана с прямой спиной, словно кол проглотил, подбородок вызывающий вздернул. И вообще, господин Аверьянов, забыл я, как его по имени, гимназист третьего года обучения, адепт воздушной стихии, выглядел напряженным, как струна. Ну да, если сам глава клана приезжал за перстнем и уехал ни с чем, явно юноша выхватил себе проблему. и произошло это, как он сам сейчас озлобленно думает, из-за непонятного типа запятнанной репутации. Понятно, что отступил князь Власов не из-за моей озвученной угрозы, а из-за явной демонстрации фон Коллером надо мной покровительства. И пусть у барона репутация тоже подмочена, по его же словам, такие люди, как глава не последнего встани клана, точно знают о тесной связи фон Коллера с императорской канцелярией, с которой ссорится себе дороже. Причем уверенно могу предположить, что досад на главе клана должно быть и от того, что обо мне информации немного. Я ведь могу оказаться как фигурой, так и распоследней пешкой. Этот факт князя, не рискнувшего забрать у меня перстень члена своего клана, также наверняка не оставляет равнодушным, что точно отразилось на душевном равновесии прибывшего ко мне гимназиста. Пока я оценивающе размышлял, Аверьянов крупно вздрогнул». Анастасия, одетая в элегантный деловой костюм, подошла уже совсем близко. Видимо, у слуг было указание разбудить и предупредить княжну, когда я приду и буду готов к разговору с гостем. Для визитера появление девушки оказалось сюрпризом. Я же появление нового участника нашей утренней встречи заметил уже давно, стоило девушке только показаться на галерее второго этажа. А тому и молчал, ожидая, пока она подойдет». Анастасия приветствовала меня легким кивком и села на боковину кожаного дивана, на котором устроился Аверьянов. Закинув ногу на ногу, Анастасия обманчиво, ласково посмотрела на гостя, он стал себя чувствовать еще более неуютно. Ведь теперь, чтобы видеть наши взгляды, ему приходилось крутить головой. Присмотрелся к нижне и я. Девушка была в деловом наряде, подобно тому, в каком я видел ее в день, когда арестовали Анну Николаевну. Верианов тоже в костюме, один я тут в неформальном виде. Но сильно не переживал по этому поводу. У меня причина есть, имя которой Андрей Смирнов. Ладно, пора уже к делу переходить, посмотрел я на визитера. Меня зовут Артур. Волков, если ты не знал. Говорил я короткими предложениями, ожидая, пока гимназист представится сам. Но он либо не очень умный, либо просто переволновался, явно не понимая, чего от него жду. «А тебя зовут?» — уже прямо спросил я, утомившись делать вид, что деликатен и тактичен. Эмоции Аверьянова после моего вопроса оказались непередаваемы. бурная смесь самых разных чувств, от удивления до обиды. «Подскажи, как тебя зовут? Я действительно не помню», — негромко сказал я, глядя в серые глаза светловолосого парня. Еще один взрыв эмоций гораздо ярче. Похоже, после первого вопроса он посчитал, что его банально пытают «поддеть». О том, что я не запомнил его имени, он, судя по реакции, даже мысли не допускал. «Ты вот сейчас серьезно?» — хотел было спросить его вслух, но все же сдержался. Демонстративно поджав губы, выразительно посмотрел на Анастасию. И еще раз удивился, почувствовал очередное откровение. «Княжна пришла не на деловой разговор, а на экзекуцию». Ей от Аверьянова ничего не было нужно, она хотела просто насладиться унижением человека, посмевшего ее грязно оскорбить прилюдно. В другой ситуации я бы ей такой возможности, наверное, не дал, но наивное возмущение Аверьянова тем, что я могу действительно не помнить его имени, поменяло мои намерения. «Представь, что ты стоишь на углу оживленной улицы», посмотрел я в блекло-серые глаза гостя, «а теперь подумай о том, что тебя там нет, вообще нет в этом мире». Идут пешеходы, ездят машины, открываются двери магазинов, транспорт забирает пассажиров с остановок. Люди как жили без тебя 70 тысяч лет, так и будут жить, даже не заметив твоего исчезновения. Подобное не просто осознать, но сделать это необходимо, тем более тебе. Мне здесь хорошо. Могу философом казаться самым настоящим, а не эрудитам с богатым грузом чужих мыслей, и цитат... Вся память непрожитого в этом мире века моими личными изречениями станет, а на чужое авторство никто не укажет и не оспорит. Анастасия, пока я упивался перспективами того, насколько могу поражать всех глубиной мышления, внимательно смотрела на Аверьянова, покачивая ногой и внешне никак не выказывая свои чувства. Но по ее эмоциям и блеску глаз я понял, что попал в точку. Княжна просто хотела размазать, посмевшего поднять на нее лапу наглеца». И, наверное, если бы этого не начал делать я, взяла бы происходящее в свои руки. Но я не забыл, как купался недавно в речке, так что не приминул пустить шпильку. «You know, Stacey, отвлек я княжну. «Есть одна вещь, которой я научился за все свои годы. В компьютерных играх не зря разделяет интеллект и мудрость». Анастасия коротко глянула на меня. Обращение по-английски вопреки просьбе не слишком ей понравилось, как и рассчитывал. Но пусть скажет спасибо, что не назвал ее «Ности», что в переводе не очень благозвучно. Подмигнув княжне я продолжил. «Интеллектом наш гость, возможно, и не обделен, а вот мудрости ему не подвезли. Понимаешь?» Я говорил, обращаясь только к нежне, и не обращал внимания на Верьянова, который пытался что-то сказать, чтобы меня перебить, но не мог пока придумать что. «Он ведь думал, что весь мир крутится вокруг него. Очень странный человек. Там, где я вырос...» Подобное у детей обычно проходит после того, как их перестают кормить с ложечки. У других людей в более благополучных местах это приходит с опытом, на основе которого мудрость и приобретается». Посмотрел я в глаза светловолосому парню и, сменив тон, произнес жестко. «Объективной реальности абсолютно наплевать на твое мнение, как бы ты ни был в нем уверен. И да, я действительно забыл твое имя». потому что у меня достаточно других проблем, чтобы запоминать каждого бросившегося под колеса оленя на своем пути. «Так как тебя зовут, господин Аверьянов?» «Антон», — ощерился юный маг-воздушник. Еще сильнее обиделся, похоже. «Точно, Антон», — озарением вспомнил я его имя. «Так зачем ты сюда пришел, Антон?» «Я хочу вернуть перстень». «А я хочу 43 миллиона долларов, английскую принцессу и щенка-питбультерьера». извращенец очень отчетливо услышал я в голове и резко повернулся глядя на анастасию ой слишком громко да изменяющееся оно без всякого смущения произнесла княжна мне кажется она чему то после моей последней фразы разозлилась но я не понял чему может действительно грубовато себя веду, надо совсем уж переганей терять антон повернулся я к гимназисту и резким жестом присек его встречную фразу У меня вчера и сегодня ночью, не удержавшись, я зевнул, приоткрывая рот рукой. Все же ночной марш-бросок по лесу, в отличие от утренней тренировки, совсем не бодрит. Было много важных дел. И еще позавчера я вроде как решил вопрос с головой твоего клана, что за перстнем должен прийти тот, кто... Меня изгнали из клана. Все же собрался с силами и перебил меня Аверьянов. И, не понимающий Гляделся я в светло-серые глаза, едва подсвеченные магическим сиянием. «Я сейчас должен тебе посочувствовать?» Он только ртом хлопнул, не найдя, что сказать. Но молчание Аверенова оказалось красноречивее слов. Начинающий маг действительно думал, что я ему посочувствую и верну перстень. Сказочный персонаж, и это начинало утомлять. Вздохнув, я на мгновение прикрыл глаза». Подумал о том, что сглупил. Надо было оставить его ожидать до обеда и не напрягаться. Но кто же знал, что этот одаренный юноша настолько идиот? Воистину, не стоит недооценивать предсказуемость тупизны. Я вышел разговаривать с серьезным человеком, а передо мной сейчас сидит юное обиженная истеричка. Причем у него наверняка сейчас еще внутреннее непонимание. Потому что он подспудно считает, что я не только виноват в произошедшем, но еще и должен ему что-то. На меня накатила тянущая тоска, а ведь мог сейчас сладко спать свои законные несколько часов. А вместо этого вынужден тратить время, свое время, на этого идиота. Резким жестом, прервав вроде что-то родившего сказать Антона, я звучно выдохнул сквозь зубы. «Я тебе русским языком сказал, что жду за перстнем того, кто дал тебе команду попытаться меня высмеять прилюдно Кто это сделал?» «Я не понимаю, о чем ты...» «Имело место недоразумение?» «Вот так вот, значит», — протянул я. «Кольцо Веренову я и так не собирался отдавать, если честно, даже если бы он назвал фамилию того, кто дал команду ФАС. Потому что подлинность этой информации для меня непроверяемая. Ну, скажет он, что получил команду от Разумовских, как я это проверю? Вот если бы сами Разумовские явились за кольцом, или Власов бы перстень забрал, тогда все стало понятно». хотя даже так не со стопроцентной уверенностью. Но вот то, что Аверьянов придет и будет строить из себя невинно пострадавшего, я даже и помыслить не мог. Слишком я его переоценил, размышляя как о взрослом. А это ведь пятнадцатилетний подросток. Пусть владеющий магией, но не владеющий пока умом. «Именно так», — обретя некоторую долю уверенности, ответил юный одаренный. «Ты понял меня превратно. Я вовсе не хотел тебя как-то оскорбить». и готов свидетельствовать об этом и даже принести извинения перед коллегией. «Заткнись, будь добр!» — невежливо перебил я гостя. Глаза его вспыхнули. От неприкрытой грубости он явно оказался на грани срыва. Но воспоминание отрезка ломаных костей наверняка подсказывало, что силовые аргументы для него сейчас не лучшее решение. «Ты пришел сюда, чтобы пожаловаться мне на свою тяжелую судьбу и забрать свое кольцо». несмотря на то что я конкретно сказал кому готов его отдать ты совершил ошибку и мало того отнял мое время перстень я тебе не отдам можешь проваливать прямо сейчас ты что не понимаешь дрожащим от напряж дрожащим от напряжения голосом произнес антон меня выгнали из клана я теперь никто ты лишил меня всего и не очень уверенно протянул я, глянув на Анастасию. Княжна едва заметно пожала плечами. изумление сродни моему, она не испытывала и довольно спокойно отнеслась к просьбе Аверьянова вернуть перстень, который, насколько понимаю, ценен для каждого одаренного ничуть не менее, а может, даже и более, чем для воинской части боевое знамя. Судя по всему, исключение из клана действительно настолько печальная история, что это должно было меня разжалобить и удовлетворить, вот только почему-то не разжалобила и не удовлетворила. «Отлично!» — перевел я взгляд на гимназиста. «Я лишил тебя всего! Кто в этом виноват? Я?» «Это сделал ты! Из-за тебя все произошло!» — с ярко выраженным гневом произнес Аверьянов, повышая голос. «Встать!» — ревкнул я так, что гимназист неожиданно для самого себя вскочил на ноги. К моему удивлению, княжна тоже дернулась, хотя я осталась на месте. Поднявшись сам, я подошёл к визитёру и довольно невежливо ткнул пальцем ему в середину груди. «Дружище, всем нам наплевать и на тебя, и твои проблемы!» «Excuse moi, mon cher ami!» Показывая, что не совсем варвар, кивнул я к нежне извиняющейся. Попытавшись сохранить невозмутимость, она всё же не выдержала и отвернулась, пряча смешинку в глазах. Я же вновь посмотрел на утреннего просителя Я тебе сказал, что по средам не подаю. Так я и по пятницам тоже не подаю. Это понятно? А если ты еще раз посмеешь вякнуть на полтона выше шелеста травы, зубами подавишься. Ты меня понял, Чебурашка?» Судя по вздернутой брови Анастасии, Чебурашку здесь не знали. Но яркое слово ей понравилось. Как может искренне нравится бояре непростая и незатейливая уличная забава. «Только из-за законов гостеприимства ты сейчас еще при памяти и с целыми костями. Это, надеюсь, тебе тоже понятно?» Продолжал между тем я, в конце повысив голос. Аверянову мое обращение не понравилось. Он торопливо отошел на два шага и встал в защитную стойку, а кисти рук его окуталась серой, взвихревшейся пеленой. Блеснули глаза Анастасии, и в воздухе буквально зазвенело напряжение магии. Княжна, настороженная, как готовая к атаке хищница, соскочила с дивана. «Ты это серьезно?» – поинтересовался я у Аверьянова, взглядом показав на клубящиеся свечение вокруг его кистей. «Или выключишь, или тебя отсюда похоронная бригада вынесет. У тебя три секунды на размышления». В тот момент, когда я уже наблюдал на периферии зрения серые сполохи, верный спутник скольжения во времени и пространстве Аверьянов опустил руки и отступил на шаг. «Поздравляю!» опытным путем мы выяснили что ты не совсем идиот как рекомендовал себя за предыдущее общение но я тебя все же откровенно не понимаю негромко произнес я и снова перевел взгляд на анастасию ваше сиятельство подскажи каковы последствия для юнного одаренного после того как его выгоняют из клана без относительно нашего гостя я для общего развития спрашиваю. Будучи изгнанным из клана, зачисленный в учебное заведение одарённый может продолжить обучение вплоть до самого выпуска. Это право даровано владетелям уложением стихийного пакта. После этого у изгнанника будет выбор – попытаться войти в чей-то род или клан, либо попробовать поступить на императорскую службу в гвардию, либо заглушить свой источник. «Ты так сказала – попытаться. Это непросто?» относительно нашего гостя, если то не непросто, но выполнимо. «Если говорить конкретно о господине Аверьянове, то ему это будет более чем непросто», — Анастасия говорила неторопливо, смакуя слова. «Видимо, ей не то, что понравился, а и вовсе привел в тихий восторг мы предложенный прием обсуждения собеседника в стиле «будто его здесь нет». «Несомненно, господин Аверьянов будет вынужден перейти на другой уровень жизни», — продолжала княжна. Непривычно низкий уровень, кроме этого, ему будет не просто с однокурсниками. Учитывая же обстоятельства его изгнания из клана, что произошло вследствие его непроходимой глупости, из реальных перспектив у него лишь иламинирование своего источника либо совсем уж незавидное положение шакала-подпевалы в сильном клане, если его кто-то все же решит подобрать. Впрочем, подобным господин Аверьянов и занимался совсем недавно, думаю, ему не привыкать. Анастасия, закончив фразу, мило мне улыбнулась. Но явно напряглась, потому что копящуюся агрессию берёсового визитёра мог почувствовать даже тот, кто, в отличие от меня, ментальными способностями не обладает. «И самое главное», — вбила последний гвоздь Анастасия, «если господин Аверьянов сегодня уйдёт из усадьбы без своего перстня, то его репутация, и так находящаяся на уровне брусчатки при вокзальной площади, будет уничтожена совсем». Ни в ком поблагодарив княжну, я задумался. Пока она говорила, наслаждаясь моментом изощренной насмешки над промахнувшимся пересмешником, меня вдруг озарила невероятная на первый взгляд идея. Показавшаяся сначала забавным вывертом сознания, утомленного недосыпом и ночным марш-броском, но по мере размышления я понемногу строил весьма интересную конструкцию. И пусть похожа она на виртуальный карточный домик, но в случае успеха... я могу сорвать очень и очень неплохой куш», решив сразу несколько зудящих на втором плане вопросов, которые обязательно необходимо закрыть. «Вещества на хранении у Мустафы, необходимость выполнить обещание Халиду по поводу заказавшего его брата Уэлча, судьба Анжелы Шиманской, которую молодой сириец должен убить, если еще не убил, недавний визит в протекторат, в ходе которого Мюллер продал меня аравийцам». «Антон», — произнес я и замолчал. Повисла тяжелая пауза, Аверьянов так и продолжал стоять, терпеливо ожидая, а я думал. «У меня есть старый друг», — наконец, окончательно сформулировал я первый шаг. «Он работает в ФСБ и сейчас не очень успешно делает вид, что исполняет обязанности якобы моего ординарца. И этот мой друг, работающий в ФСБ, вынужден срочно по приказу сверху покинуть Елисаветград. Вот только здесь у него остается незавершенный бизнес». «Бизнес». поправила меня Анастасия, произнеся слово на французский манер с ударением на последний слог. «Бизнес», — согласился я с ней, исправившись. Я сознательно использовал это слово, произнеся его на английском. «Не знаю, как здесь, но в моем мире на русском оно тождественно деятельности, направленной на получение прибыли». В английском же это более широкое понятие, которое означает вполне обычные дела, не только предпринимательство. Вот и у Мустафы остаются вполне обычные дела. Просто лежат где-то вещества на три веселицы и два пожизненных. И с ними надо решить вопрос. С этим Аверьянов моему старому другу и поможет. Чувствуя, как по виску стекает капелька пота, я раз за разом прокручивал появившийся вариант решения, понимая при этом, что сейчас готовлюсь ступить на очень тонкий лёд и необходимо обращать внимание на любые мелочи вплоть до определений. Аккуратней надо быть, а то вдруг и слепок души может не спасти. Но мне по-другому никак. Спасибо, Андре, подсказал, хоть и сам того не ведая. Если буду готовиться к тому, чтобы отражать удары лицом, хорошего ждать не стоит. Так вот, Антон, снова заговорил я после очередной тягучей паузы. Мой друг очень просит завершить его дела здесь, велел совет грати. Сам я сделать этого не могу, и ты должен мне в этом помочь. «Сделаешь, я верну тебе перстень». «Но?» «Но тебе надо решить вопрос в ближайшее время, иначе бла-бла-бла», — -бла, согласно покивал я. «Это вопрос максимум недели, просто не появляйся пока в гимназии и вообще в обществе. До понедельника поживешь здесь, там видно будет». «Ваше сиятельство, ты же приютишь так трагично промахнувшегося мимо цели пересмешника». Анастасии не очень понравился мой тон, но за показательное унижение Верьянова она точно была мне благодарна, поэтому благосклонно кивнула. «Жди, дружище, я тебя найду», — поднялся я, с трудом сдерживая накатившую зевоту. «Боже, кровать, чистое белье и сон от меня всего в минуте ходьбы, но уже недосягаемо далеки. С таким же успехом могли находиться в другой галактике. Все равно сегодня ни сна, ни кровати с чистым бельем мне уже не видать». аверов в смятении поднялся следом за мной было видно что с перспективой он не согласен и собирается сообщить не об этом но я успел первым дверь там показал я ему в сторону выхода если не хочешь помочь моему другу разобраться с делами избавь нас от своего общества я помогу поиграв шелваками произнес авереннов если бы взглядом можно было убивать меня бы сейчас в клочья разметала странные люди винить других в своих неудачах Но так часто бывает, я с этим давно смирился и уже не переживаю, сталкиваясь. «Асталависта, амиго!» — воздушным жестом попрощался я, разворачиваясь. И за секунду до того, как сделать шаг, замер, ощутив направленные чувства и эмоции Анастасии. «Артур!» — окликнула меня княжна. «Да!» — не оборачиваясь, просто оглянулся я. Спокойно спросил, несмотря на клокотавшее внутри раздражение. Маховик завертелся, и сейчас мне уже надо было очень спешить. «В ожидает господин Кальтенбрунер. У него к тебе безотлагательное дело». Все же, полностью обернувшись, я тяжелым взглядом посмотрел к в глаза, словно спрашивая, действительно ли дело настолько безотлагательно, что на утренней заре я должен переться в холл и выслушивать управляющего поместьем. Анастасия спокойно выдержала мой взгляд, а чуть погодя кивнула, еще и прикрыв веки для убедительности. «Мол, дело действительно серьезное». Это не было шуткой юмора, понял я по ее эмоциям и еще раз мысленно чертыхнувшись, направился в холл. Здесь меня действительно ожидал Кальтер Бруннер с весьма довольным видом. Высокий и худой, словно жертей управляющей, по-прежнему относился ко мне покровительственно небрежно, как и раньше. Судя по всему, я для него так и оставался невнятным приживалкой, а первоначально, считав показательное презрение ко мне Анны Николаевны, он сделал выводы и уже не собирался их пересматривать». И, насколько понимаю, о нашем плотном общении с княжной за последние несколько дней он был даже не сильно в курсе. А если даже и знал, то он не придавал серьезного значения. Потому что брошенный на меня взгляд нельзя было трактовать как иначе, как пренебрежительный. Бывает, тем сильнее расстроиться, узнав об ошибке. Ему еще Зазаряну должен, которая жаловалась на него. «Голубчик, во дворе вас ожидает полицейская карета. Будьте добры выйти и дать объяснение господам из жандармерии». Я не совсем понял, почему карета полицейская, а давать объяснение необходимо жандармам. Но спросил о другом. «По какому поводу прибыли господа жандарма?» Кальтенбрунер, видя мое напряжение, специально выдержал долгую паузу, явно наслаждаясь тем, что может действовать мне на нервы. Я приготовился было попросить ответа у управляющего усадьбой более убедительно, но он, видимо, что-то увидел в моих глазах и заговорил торопливо. «Господа, жандармы прибыли по сигналу. В претапорте-принтере, расположенном в вашей комнате, сегодня утром была произведена попытка печати формы, принадлежащей армии Российской конфедерации и сдержал я ругательство и «Интересно, это я такой недалекий в плане знаний, что так ошибся, или остальные члены команды тоже встряли подобным образом?» задумавшись на пару мгновений, я оценил обстановку. «Штурмом усадьбы никто не берет. Кальтер Бруннер достаточно спокоен. Не считая злорадства, конечно, по поводу моих проблем. Господа, шандармы ждут, внутрь не заходят. Княжеская усадьба все же вежливо себя ведут. Если я сейчас выйду к ним, костюм придется отдать». потому что объяснение мне его дал поносить инструктор Андрея Смирнов перед законом как право владения армейским имуществом не проканает. А если я появлюсь на сегодняшнем занятии без выданного костюма? Тем более, если жандармы составят акт изъятия и направят его в гимназию. Проблемы с инструктором гарантированы. гадалки не ходи, как говорил Гена Бабков, а Гена Бабков говорил в основном дельные вещи». «Господин Кальтербрунер, будьте любезны, ступайте к господам-жандармам и развлеките их беседой, угостите кофеем. Считайте это приказом Анастасии...» «А как ее по учеству? «А черт ее знает!» «Считайте это приказом ее сиятельства княжны Анастасии!» После краткого мысленного диалога закончил я, разворачиваясь и стремительно удаляясь. Кальтер Бруннер после моего пассажа остался стоять в настолько смешанных чувствах, что даже вслед мне ничего крикнуть не успел. Я усмехнулся его эмоциям и сразу отчество княжны вспомнил. Анастасия Юрьевна она. В каких апартаментах обитал Марат Садыков, я знал, но пришлось еще постучать, чтобы разбудить забытого здесь командованием случайно или сознательно офицера сил специального назначения армии конфедерации. Судя по виду, господин поручик не спал. Ну да, время ближе к шести утра, а у него служба и режим. Я несколько раз замечал его возвращающимся с пробежки, когда сам на нее выбегал. «Господин поручик, у меня к вам есть безотлагательное дело». Сходу взял я быка за рога. «Я слышал, вы интересуетесь нумизматикой, а у меня завалялось несколько золотых монет, ценность которых никак не могу определить с точностью. Поможете?» «Готов преподнести в дар несколько чеканных монет за оказанную помощь». Несколько секунд потребовалось Садыкову на то, чтобы понять, что я вообще от него хочу, но после поручик усмехнулся понимающий. «Рассказывайте, господин гимназист!» Кратко изложив предысторию тренировок с Андре, я рассказал Садыкову суть проблемы и попросил помочь с жандармами. Подумав немного, офицер кивнул и направился к выходу, как был в спортивном костюме – Переговоры завершились довольно быстро. Я стоял поодоль, но поджатые губы и недовольные выражение лиц жандармов оценил. Почти сразу хлопнули двери, и машина в серо-зеленой военной полиции развернулась на подъездной дорожке. Обиженно скрипнув гравием под колесами, автомобиль с жандармами поехал к воротам, быстро удаляясь. Когда стоп-сигналы вспыхнули перед начавшими открываться въездными воротами – На крыльце появился кальтер Бруннер в сопровождении кухонного работника с подносом, на котором стояла пара чашек. Я подхватил одну, глотнул и сообщил управляющему, что кофе у него не очень. После догнал уже отправившегося на пробежку Садыкова и сунулся было с благодарностями, но он только отмахнулся и сообщил, что если у меня будут впредь проблемы с жандармами, чтобы обращался, не думая. Пока глядел по ручику вслед, у меня вдруг сформировалась очередная... кажущаяся гениальной с недосыпа мысль, но с ней я решил пока подождать. Делы без новых идей было много. Сначала нашел и разбудил фон Коллера. Проявил чудеса иезуитской изобретательности, смог получить у него адрес Андре. После отправился на поиски Мустафы, переживая, как бы он уже не покинул усадьбу по-английски, не попрощавшись. К моей удаче Мустафа был еще здесь, и по первому впечатлению поймал я его буквально на чемоданах. Но после понял, что волновался зря. Перед носом он бы точно не уехал, потому что именно меня как раз и ждал. «Олег, надо что-то решать, сы!» Начал было сирийц, которого явно напрягала полученная посылка из протектората. «Все решим», — прервал я своего старого знакомого. «У тебя где лежит? В поместье или в городе?» «В городе я тебе сейчас». «Закладка в тайнике, на улице или в квартире?» «В отеле на пашутина «Мустафа», — вновь прервал я сирийца, — «Это совсем не мое дело, и более того, мне это абсолютно не неинтересно. Я нашел того, кто тебе поможет с проблемой». «Мне поможет?» – изумленно глянул на меня сирийц. «А кому?» – удивился и я. «Ваша наркота, мне она вообще ехала, болела. Только из уважения к тебе впрягаюсь», – позволил я себе краткую вспышку раздражения, но после взял себя в руки. «В общем, сейчас к тебе придет Антон аверьянов Расскажи ему, где что лежит, и объясни, как забрать». только без нужной конкретики, просто груз. Он в курсе, что там, но лучше лишний раз не упоминать. И да, повежливее с ним. Это все-таки Аристо, имей в виду. Ты когда уезжаешь? Сегодня?» Быстро перевел я тему. «Вчера должен был вечером», — ответил несколько задачный Мустафа. «Бывает», — философски пожал я плечами, разворачиваясь. «Сириец явно хотел мне многое сказать, но я уже вышел из комнаты в поисках Аверьянова». Конечно, спросить, куда княжна разместит неожиданного гостя, сразу я не догадался, поэтому пришлось потрудиться, прежде чем нашел. Отлично, день начинается. По лесу всю ночь бегал раненым лосем. Теперь вот по усадьбе круги нарезаю, подумал я, когда не обнаружил в холле ни княжну, ни Аверьянова. Перехватил одного из слуг, применив силу убеждения, узнал, куда княжна определила гостя и заторопился в указанный коридор». Аверьянов сидел на террасе выделенных ему апартаментов и грустил. Мое появление встретил неприязненным взглядом, но, несмотря на незамаскированную и легко читаемую агрессию, сам я его уже почти любил. Вовремя он все же сюда пришел, и из клана его выгнали очень кстати. «Итак, Антон, сейчас ты направишься в западное крыло усадьбы и на втором этаже найдешь апартаменты моего старого друга и ординарца. Второй коридор направо и до упора, не ошибешься. Его зовут Мустафа». И это курирующий меня до недавнего времени сотрудник ФСБ под прикрытием. Из-за несогласованности в работе службы у него возникла проблема с делом государственной важности. Его срочно отзывают, замену пока не прислали, а я не могу ему помочь. Меня приняли под эгиду императорской канцелярии, а они с ФСБэтменами, сам знаешь, не сильно в ладах. Так что или ты, или никто». Мустафа покажет тебе, где лежит важная посылка, которую в скором времени придут забрать его коллеги. Тебе надо будет лишь передать груз людям, которые прибудут за ним от его имени. «Мне это...» «Тебе это не нравится», — эхом повторил я, расстроившись. «А мне не нравится помогать тебе, подтирая сопли и решая твои проблемы». Без обмана уже начал я всерьез закипать. «Я тебе сказал уже, или помогаешь моему бывшему опекуну из ПСБ, или вали отсюда». «Опции задавать тупые вопросы и ныть нигде не предусмотрено, это ясно?» «Ворота там, Мустафа там, решай быстро, или я тебя сейчас сам отсюда выпну!» Закончил я уже вполне спокойным голосом. Веренов, по мере моих слов, сам понемногу закипал, как чайник, но не засвистел, возражать не решился. Поднялся, сверля меня взглядом, и пошел на поиски Мустафы. «Вот и отлично, пусть договариваются!» Сам же я направился к воротам усадьбы, где меня ждала вызванная заряной такси. Через 20 минут я уже стоял у небольшого отеля на Ингульской улице. В холле мое появление не осталось незамеченным. Я целеустремленно направился к лестнице, но на перерез мне торопливо бросился обдящий за порядком администратор. Он даже попытался начать предупреждать меня о вызове полиции, если я не остановлюсь и не покажу документы, но чуть погодя успокоился в момент». Я был без пиджака с яркой эмблемой гимназии, оставил в ожидающей машине, поэтому администратор не сразу понял, что я в форме гимназиста. Но как только понял, что я из заведения имени барона Витгефта, сразу переменил тон на предупредительный. А когда я еще сказал, что ищу своего наставника Андреа Смирнофа, обитающего в 22 номере, ставший весьма любезным администратор даже вызвался проводить меня». Поднимаясь по лестнице, следом за поменявшим гнев на милость сотрудникам отеля, я думал о том, что когда находишься в статусе полубога, а одаренные этого мира ими и являются для всех остальных, жить все же становится легче и веселее. Дверь в номер Андре открылась не сразу, пришлось стучаться несколько минут. Я, конечно, переживал, но пути назад не было. Уже пришел, блю в дверь, не уходить же. Удалившийся был администратор несколько раз показывался в конце коридора, взволнованно поглядывая на меня, но не приближался. И когда я уже начинал всерьез нервничать и переживать, а администратор также, нервничая, медленно все же пошел в мою сторону, собираясь озвучить какое-то наверняка дельное предложение, дверь открылась. «Э-э-э, здрасте», удивился я, глянув лицо эффектной блондинки в махровом халате. Осмотрев меня с ног до головы, женщина выглянула в коридор, внимательно осмотрела и администратора, Внимательно осмотрела и администратора, а после вдруг захлопнула дверь перед моим носом. э э настала очередь удивиться и предупредительного администратора. «Господин гимназиста может быть, имеет смысл позвонить господину Андре в номер?» — осторожно поинтересовался он. «Отличная идея, кстати. Что же ты ее так поздно предложил?» — спросил я мысленно. Но нужда в этом отпала сама собой. Дверь вновь открылась, и эффектная блондинка взглядом показала мне заходить. здоровье и жизненной энергии Андрея, судя по всему, было не занимать. Кроме открывшей дверь эффектной блондинки, в комнате присутствовала еще одна эффектная блондинка. Тоже в махровом халате явно недавно из душа. Сам Андрей, одетый в тактические штаны и песчаного цвета майку, несмотря на ночной марш-бросок, выглядел свежо и бодро. Жестом инструктор пригласил меня в соседнюю комнату, указал гостям на голый экран, при этом попросив сделать звук погромче. Присев за стол, Андре показал место напротив и выжидательно на меня посмотрел. «Хефе, так сложилось, что мне больше некому обратиться, поэтому я решил прийти к вам. Вы сможете мне помочь найти команду наемников, которые способны на акцию возмездия в Волынском протекторате?» «Цель – сроки бюджет». После небольшой паузы только и сказал Андре, совершенно не показав удивления. Герхард Мюллер – один из серых кардиналов нижнего уровня Высокого Града. Связан с правительством протектората криминальными схемами, обитает в бывшем торговом моле Нижнего города, где официальная власть и закон не действуют. Сроки – через два дня, в ночь с воскресенья на понедельник. Оружие и экипировка свои, или их необходимо будет приобрести на месте. Бюджет – «Бюджет обсуждаемый, расценок я не знаю». «Твой интерес? Он меня на органы продал», — кратко сформулировал я. «Пусть на органы меня Степа продал, а Мюллер просто сдал равицам все равно подобное определение довольно близко к истине, да и объяснять долго не нужно». «Цель достойная интереса», — покивал Андре задумчиво. «Бюджет предварительно 20 тысяч фунтов на человека». Команда из четырех бойцов плюс оружие и снаряжение приобретаются на месте. 90 тысяч – ориентировочно. Цена может поменяться в пределах 10%. Мюллера необходимо просто устранить или есть нюансы? Максимум 100 тысяч английских фунтов – около 4 тысяч золотых рублей. Мысленно прикинул я. Стоит оно того? Устранить необходимо с особым цинизмом, по возможности, конечно. Решил я после краткого раздумья, что дело того стоит. «Что с трофеями? Как делить?» «Не понял вопрос», – покачал головой Андре. «Если у Мюллера в сейфе я найду килограмм золота, забираю его себе или делим по долям на всех? Ты собираешься участвовать и сам его исполнить?» «Желательный вариант. Тогда цена другая. Ориентируйся на 120 тысяч фунтов, плюс компенсация за покупку оружия на месте, плюс возможная надбавка за сложность в пределах 20%. «Аванс половина, 60 тысяч». «Согласен», — кивнул я в ответ на вопросительный вопрос. «По трофеям. Это будет рейдовая акция в консорте. Трофеи пополам между отрядом исполнителей и тобой. Но командование операции за лидером отряда, подчинение ему с твоей стороны должно быть безоговорочным. Высокий Град — довольно поганое местечко, особенно его Нижний Город». И вместо того, чтобы вскрывать сейфы, возможно, необходимо будет срочно уходить. Это понятно? Так точно. Обсудим детали. К гимназию я пришел только к обеду. староста Старостоклассом не можно. У меня дела неотложные. Это я так, если что, готов был объяснять прогул. Но делать подобного не пришлось, никто мне даже и слова не сказал. Пока с удовольствием от первичных результатов воплощения неожиданного плана – поглощал поздний завтрак, ко мне вновь за стол присела Анастасия. Снова мы перекусили, ни слова друг другу не сказав. Я только коротко поглядывал на беззаботно выглядящую княжну, зависая в меню ассистанта. Запрос о прошлогодней успеваемости одноклассникам я отправлял три дня назад, во вторник, а к утру пятницы ответила на него всего девять человек, из которых четверо одержимые моей команды. «Да, так далеко не уедем», — решил я, и за несколько минут... сформулировал и отправил несколько писем в администрацию гимназии. Потом, когда получил ответы от роботов, еще пара писем уже живым сотрудникам, и уже через 10 минут получил результат. Запланированное собрание класса второго года обучения Индиго, посвященное деловой этике, список участников вложением. Время проведения – 9.30 утра, дата воскресенья, 6 сентября. Не хотят по-хорошему, будет по-плохому. «Какой я сегодня утром красавчик! Прямо все получаться!» – начало. Подумал, было я, и сразу вдогонку получил приятный сюрприз. Пришло сообщение, что андрей отменил назначенную на сегодня встречу. Проведенные два занятия он еще ночью запретил нам даже называть тренировками, рассказав, что его тренировки еще не начинались. в только что полученном сообщении каждому из команды предназначался расписанный план нагрузок на период с пятницы по понедельник. А вот напротив моего имени стояла ремарка – «Занятия по индивидуальному плану. На радостях. От такого известия я допил чай, забил на учебу и покинул гимназию, отправившись в усадьбу Юсуповых Штейнберг». Несмотря на то, что с учебой на сегодня было покончено, поспать мне так и не удалось. Необходимо было решить вопрос со снятием денег со счета, а также с попаданием в протекторат, потому что делать это как раз в прошлый раз, прилетая и приезжая по билету на имя Артура Волкова, чревато последствиями». Все же в Волынском протекторате меня не только продавший Аравица Мюллер помнит, но и сотрудники Линклейтерс адвокатской конторы, из которой меня конфедераты вытащили. Но этот вопрос оказался вполне решаемый. С перемещением на территорию протектората помог Андре. Еще утром процедуру проговорили. Перед тем, как покинуть поздним вечером усадьбу через Черный ход, оставил заряне необходимые указания насчет того, что необходимо сообщить завтра утром Анастасии, Насчёт того, что необходимо сообщить завтра утром Анастасии, а также фон-Колеру. Запасной парашют ведь тоже надо оставить. Заряна была видна, за меня волновалась, хотя и старалась не показывать вида. Попрощались довольно сдержанно, но я все же видел, что девушка едва едва владеет собой от волнения, да и сам я, если честно, переживал. Утро субботы встретил в небольшом уютном отеле города Кобрин, ожидая обещанного проводника. И только когда окончательно проснулся, приняв душ, я полностью осознал, какую схему сейчас пытаюсь провернуть. На свежую голову стало несколько неуютно, словно в порыве азарта необдуманно совершил крупную ставку и вдруг понял, что комбинация карт в руке не такая уж и хорошая, как казалось в начале На несколько мгновений даже заволновался запоздало, размышляя во что ввязался, но чуть погодя вспомнил рассказ Джека Лондона о неукротимом белом человеке и успокоился. а после и проводник подошел, ответственный за мою доставку в протекторат, так что волноваться некогда стало.